Пожиратель энергии номер три – насилие над собой. Есть еще одно следствие нашего недовольства негативных переживаний. Мы тратим силы на то, чтобы не обращать внимания на эти неприятные ощущения, неприятные мысли, чувства вины. Мы как бы прячем, цементируем, сдерживаем в себе собственное недовольство, чтобы оно нас не беспокоило, не рвалось наружу. И это тоже требует огромных сил. Но удержанная в нас, запертая в нас неудовлетворенность не исчезает. Она продолжает жить в виде переживаний, плохого настроения, гнева, злобы и так далее. А мы продолжаем жить в этом состоянии. И в этом кроется еще одна причина потери энергии. Ведь фактически мы продолжаем жить в неудовлетворённости, продолжаем терпеть то, что нам не нравится, и это уже похоже на насилие над собой. Если ты не разбираешься в причинах собственного недовольства и продолжаешь в нём жить, то день за днём совершаешь насилие над собой. Надо встать с постели, чтобы собираться на работу, а никакого желания вставать нет. Потому что нет никакого желания идти на эту проклятую работу, которая тебе осточертела. Но надо идти. Поэтому ты сам себя, что называется за шиворот, вытаскиваешь из постели, заставляешь себя умыться и одеться, заставляешь себя выйти из дома заставляешь себя заниматься тем, что тебе не нравится. И весь день на этой нелюбимой, не твоей, работе проходит в напряжении, в сопротивлении и непринятии, и обязанностей, и людей, с которыми работаешь. А потом надо идти домой, а не хочется. Там тебя ждёт твой муж или твоя жена или родители, люди, которые тебя раздражают, бесят, выводят из себя. Но бросить ты их не можешь, потому что на это тоже нужны силы. Но и отношения уже давно испорчены, их проще разрушить, чем менять. Однако к этому ты не готов, потому что боишься остаться один. Вот ты и идешь домой, будь ты из-под палки, потому что с большим желанием ты бы вообще туда не ходил. Но что поделаешь, надо идти. А завтра начнется новый день, и опять нет сил с утра подняться с кровати, и глаза бы не глядели на мужа, жену, родителей. И на себя самого смотреть не хочется, и на всю свою жизнь. Но надо жить, и ты продолжаешь жить такой же жизнью. Многие из нас жили или продолжают жить так же, и такая жизнь — постоянное насилие над самим собой. Это действительно самое настоящее насилие над собой, потому что силы свои ты тратишь не на дело, не на создание чего-то нового, а на преодоление собственного сопротивления. Ты тратишь силы не на жизнь, а на то, чтобы заставить себя так жить». И никаких сил не хватит на такое насилие над собой. Поэтому иногда просто необходимо выпасть из такой жизни и расслабиться. А чтобы расслабиться, нужно выпить или напиться, в зависимости от того, как сильно мы напряглись. Самый простой способ ощутить, насколько велики твои силы, это не тратить их впустую, а находить им достойное применение, направляя их на позитивное решение, поиск возможностей, говорю я на каждом тренинге. Сил достаточно, главное, куда ты их применяешь. Если они уходят на страдания, переживания, сопротивление, их не остается на саму жизнь. Не остается сил на создание радости, на отношения, на творчество, на всё то, что дает новые силы жить. Энергия может быть направлена на переживания по поводу того, что тебя не устраивает твоя работа, или на поиск другой работы или на получение дополнительных знаний, чтобы сменить работу на более интересную. Энергия может быть затрачена на недовольство собственной внешностью или на создание своего нового образа. Энергия может быть затрачена на переживание чувства вины за глупый поступок или на понимание того, какие уроки ты получил благодаря этой ситуации. Энергия может быть затрачена на борьбу с самим собой, на преодоление собственного сопротивления или на осознание того, чего ты хочешь на самом деле, на достижение того, о чем ты мечтаешь, на сотворение желаемой реальности. Но негативное переживание... Негативное настроение – это состояние, которое меньше всего способствует перетворению негативной реальности в позитивную желаемую. Потому что даже задачи такой не стоит. Потому что негативные чувства могут только пожирать энергию. Ничего нового они не создают. Существует еще одно очень важное понимание, еще одна важная причина того, почему мы постоянно теряем силы, почему тратим энергию на негативные переживания. Потому что за негативными чувствами всегда стоят негативные мысли, они-то и создают настоящие программы, нацеленные на потерю энергии.